Глава 5. Клавка. Пусть жало краб в селении глухом, далёком от тебя, как с воды небо эти. Но если женщина грустит о нём, я вижу в этом знак, что стоит жить на свете. Японская танка. Первое. Я лес потрапу и видел, оба прожектора врублены. Но светит, что называется, один другому. Заряд валил, какого я не видывал. Снизу его хоть смывало волной, а на мачтах, на вантах наростали бороды, как на соснах в тайге. Сколько прошло, как Серёга обратно побежал на руль, а в кубриках не шевельнулись. Один я вышел с дуру. Вдруг из снега вынырнула фигура, огромное лицо не видно под капюшоном, надвинулось на меня, и я узнал деда. Ты, Алексейч, потащил меня вниз. Почему ж не выходят? Работа есть на палубе. На комминге кто-то сидел. Где-то об него споткнулся, выругался и посветил фонарём. Это Митрохин сидел, таращил глаза. Совсем хорошо. Ещё один пробудился. Но я-то знал, что он спит, хотя оделся и пересел сюда из койки. Я его взял под мышки и отсадил, чтобы можно было пройти в кубрик. Поднимаясь. Не шевельнулись. Да, сказал дед. Так не выйдет. Он перешагнул в середину кубрика, раскинулся погИ, рока на тело греки стала дёргать за навески. Сварщик! Дед узнал Шурку, стал его трясти. Замлел сварщик. Ну, встанем, подымемся. Шурка замычал, но глаз не открыл. Дед его вытащил из койки, пересадил на стол. Шуркино лицо запрокинулось, совсем неживое. "Я потержу его", сказал дед. "Это-то наш воктиве. Я с другого примусь". Другой был Васька Буров. Лежал он такой успокоенный. Руки на груди, бороденка выставилась в подволок. Хоть медики ему клади на глаза. Дед к нему присел на койку, взял за плечи и посадил. «Вставай, артельный, не спишь ведь!» «Ну, не сплю», — сказал Васька с закрытыми глазами. «Людям надо помочь в такое положение!» — Я-то думал, артельный наш главный бич первым на палубу вышел, как политрук в атаку, другим пример показал. А он тут лежит, в белой рубашоночке, хорошенький такой. Помирать, что ли, собрался? — Теперь что? — Да зачем же? Это от нас не уйдет. — А люди без нас погибнут, если ты не встанешь. — Какой там еще шотландец? Никуда я не выйду. — Выйдешь? Я не шутя говорю. Я сказал деду, ты только не бей его. «Зачем? Он сам встанет!» Шуркина голова перевалилась ко мне на плечо. Он мычал и понемногу очухивался. А дед встряхнул Ваську, и Васька открыл глаза. Лицо у него сморщилось, вот-вот он заплачет. «Сами-то уже пузыри пускаем». «Но у нас-то хоть надежды есть, а у них никакой, но артельный!» «О чем ты думаешь мне хоть скажи?» «Мало ли о чем. Чего ты с меня начал? Молодые есть, а я старый». — Сколько ж тебе? — Сорок два. — Вот это здорово! Что ж про меня говорить? Совсем, значит, песочница? Нет, это неинтересный разговор. Дед его вытащил из койки. Васька встал на ноги и всхлипнул. — Где вы, шапка? Ты, сварщик! Шурка наклонился, молча и поднял Васькину шапку. — На! — сказал дед. — Лысину прикрой, молодой будешь. Васька под наглобученной шапкой опять закрыл глаза и всхлипнул. Всё равно ж я опять лягу. Важись, чёрт с тобой. Где ты рассердился? Смотреть на тебя, чучело. Васька наклонился со своей телогрейкой, дед подошёл к салагам. Ну а как романтики наши, сами встанут ли помочь? Встали уже. Димка с опухшими глазами покачался сидя и спустил ноги. Олег, не спишь? Олег молча полез из койки. Дед пошёл к соседней кубрик. Там дверь была на крючке, он подергал, потом навалился плечом и вломился в темноту. «Почему лежим, когда артельный встал?» «Иди ты», — Бондарь ему ответил. И сказал, куда идти. В такое жуткое и далекое, что и не представишь себе. Дед ему не дал закончить. Смачно ударил кулак, и рев раздался, дикое какое-то рычание, и чье-то тело шмякнулось. Там свалка началась, сапоги стучали, хриплая ругань доносилась. Я вмика зверело кинулся за дедом. Я до смерти испугался, что они там его забьют, ударят чем-нибудь по голове с просонья. Но дед вышел мне навстречу. Ступая на палубу, то у меня первым должен выходить. Я пошёл и оглянулся. Дед вламывался в боцманскую каюту. Оттуда метнулся свет, а в луче вылетел дрифтер босоногие в исподнем, затем дрифтеровы сапоги вылетели и дрифтера тело грека А после боцманское хозяйство полетело, и напоследок сам боцман. «Встаем, чего шуметь-то?» Боцман держался за скулу и сплевывал. Дед вышел, толкнул его обратно в каюту и поднялся ко мне. Лицо у него было белое, страшное, на лбу выступили крупные капли. Он дышал хрипло и вдруг закрыл глаза, навалился на меня, тяжелый и вялый. Я хотел его посадить на трап, но он отдышался. «Ничего», — сказал, — «поднимутся». Не могут не подняться. Повезло нам с этим шотландцем. Как ты, стоять можешь, плохо тебе? Стою. Проследить надо, чтоб все вышли. Он опять спустился. Там шла уже мирная возня, хотя кто-то еще поругивался, отводил душу, но поднимались, как на выметку. В кап вылез дрифтер с помятой рожей. Стоял, ежился, грел руки подмышками. А варежки зажал между колен. Все, дрифт. — сказал я ему. — Труба твоему Сизелю. Он спросил равнодушно. Сеть обрубил. И дурак. Такая рыба сидела. Ты будь хоть привязал горящий? А что он их удержит? Подобрали бы, если живы будем. Где, на скалах? Вылез в кап-бондарь. — Слыхал? — дрифтер его спросил. — Отличился наш Сеня Вожаковый. Порядок угробил. Всю команду без коньяка оставил. Бондрь покосился на меня со злобой. Ещё он после свалки не остыл. Да прыгался падло. Один за всех решил: "Валяй! Только я тебе в тюрягу передачки не понесу, не жди". Потом увидел моё растерзанное плечо и сказал, глядя в сторону: "Растирая, то рука не имеет больше ты нам помощник". Боцман тоже поднялся, покачал со ноги на ногу. "Вот дело ты паршивый". сказал с удивлением: "Нашёл же время тонуть. Ну что стоим? Раз уж не спим, работы ж будем. Сейчас дед це удаст", сказал дрифтер. "А что нам дед сами не сладим?" Боцман приложил ладони к арту. "Эй, на мостике, питание на брашпель!" Из рубки донеслось: "Получи питание". И сразу прожектора потускнели. "Вот тебе и питание". Брашпель еле тянул. Двух и кореньи потянул сразу, да и по одному, и два и два. Свесло мышенянка, сказал дрифтер. Так только кота ототащить. Ах, да чё ж надоел мне этот параход. Взял богор с палатей, зацеплял и подтягивал якорную цепь за звенье, вроде бы помогал машине. Бацман! позвал дед. Ты парус-то помнишь, где у тебя? Форпики, где же ему быть? Форпик, объём в судовом корпусе между носовой оконечностью и первой переборкой, так называемой таранной, обязательно водонепроницаемый. Используется для хранения судового хозяйства. Доступ через палубный люк. Дед заснеженной глыбой пробрался к нам на палубак, нашарил форпиковый люк сапогом, зазвякал задрайкой. Погоди ты, боцман не вынес. Ты в моё хозяйство не лазь. Форпик на хлебаем. так это нам в кубрик натечет. Он сам его отдраил, а мы, кто присел на корточки, кто лег на палубу, чтобы хоть защитить немного форпик от носовой волны. Боцман там долго возился в темноте, чем-то гремел, звякал. — Где же он тут есть, мой хороший? Где же я его сложил? — Да посветите хоть черти! Дед просунул в люк руку с фонарем. Боцман сидел на каких-то канистрах с парусом на коленях. — Да он же у тебя! Ну, так ты что думаешь, я его ищу? Я фаловый угол ищу. Специально я его сложил к верху дощечкой, а вот не нахожу. Нет, это шкотовый. Дрифтер заорал: "Да тащи, тут разберёмся". Разберёшься ты. Вот, нашёл. Протиснул сложенную парусину в люк. "Рук тне оборвите, я за фаловый держусь". Он его не отпускал, ухитрился одной рукой задраить люк, а потом бежал за нами по палубе, спотыкался и всё-таки держал. Парусина развернулась у нас. Углы волочились по воде и набухали, тяжелели, дрифтер в них запутался и упал. К нам еще несколько кинулись навстречу, подхватили, поволокли, а боцман всё держался за свой угол. Держу, держу, ребятки, главное фалывые не потерять. Парусину свалили на трюмный брезент. Она же почти вся распиленалась, разлезлась тяжелыми складками и покрывалась снегом, покуда он её привязывал к грота-фалу. Из рубки кричали: "Боцман, что там с парусом? Есть парус. Сейчас будет!" Он подпрыгнул и повис на фале. С ним ещё двое повисли. И парусина, намокшая, тяжёлая, трепеща, дёрнулась, поползла вверх по мачте, а к низу спадала серыми складками, почти даже не гнущимися. А мы, времени не теряя, разносили нижнюю шкотерню, постреляли. которая теперь стала гиком, и привязывали гика-шкот за утку на фальшборте. Шкаторина. Край, кромка паруса. Те трое еще и еще перехватывали фал. Передняя шкаторина ползла, вытягивалась вдоль мачты, и постепенно складки расправлялись. Уже начали набиваться ветром, уже и гик начал дергаться. И тут парусина ожила. Первый хлопок был, как будто кувалдой по бревну. Потом запалоскала и разом выперлась пуза косой дугой. Латы на нём затрещали, с них посыпались сосульки. Холод палил нам лица, сжигал брови и губы, но мы стояли, задравши головы, и что-то в эту минуту в нас самих переменилось. Ведь это была уже не тряпка, а парус. Парус. Белое крыло над чёрной погибелью. Такой ж он был, как 300 лет назад, когда мы По свету бродили героями и не знали еще этих вонючих машин, которые отказывают в неподходящую минуту. И даже поверилось, что раз мы это чудо сделали, еще, быть может, не все потеряно, еще мы выберемся и увидим берег. Дед послюнил палец, хотя зачем его было слюнить, поднял кверху, сказал, «Полный бакштаг левого галса!» Я увидел его лицо под капюшоном. Все в морщинах и молодое. «Боцман! Спасибо тебе за парус!» «Да кое-чего с мыслям!» — Боцман ему ответил. «Не совсем по жопу деревянные!» «Молодец! Давай мне теперь четверых на откачку!» Второе. Помпа была там же, где мы ее и бросили. В узкости, под фальшбортом. Только еще снегом засыпано и завалено брезентом с брашпиля. Вон его куда занесло. Вчетвером. Шурка ещё, Олег и Васька Буров, мы эту дуру опять перевалили через коммингс. Опустили шланг, и тут лишь вспомнили, что он же не достаёт до воды. А хрен с ним не достаёт, сказал Шурка. Сейчас сделаем, чтобы доставал. Вниз её сволочь с майнаем. Он уже лез по трапу и помпу рвал на себя. Нелогично, сказал Олег. Он тогда до верху не достанет. Что от носа до хвоста, что от хвоста до нос тот же крокодил. тащи, крокодил. Да чего ты хочешь? я спросил. Чего чего? На верстак поставим, всё ж повыше. А ты, салага, вниз не ходи, шланг будешь держать. Стащили на верстак. Я на одном плече стал, шуркин на другом, а Васька Буров внизу в воде нажимал то на мой рычаг, то на шуркин. Шланг зашевелился, помпа пошла тяжело. Качаем! шурка обрадовался. Ну как там салага не достаёт? Прелестно. Олег ответил сверху. Только выдержать не надо, я его просто дверью прижал, а сам буду ведром помалу. Спустил ведро на штертике, зачерпнул и потащил к верху. Очень это нам понравилось, хоть и расплескивалась половина. Алек смеялся. Малая механизация растёт, салага, сказал Шурка. Такой умный стал, прямо дельфин. Дельфины интеллектуалы моря. Нам до них далеко. Ты качай-качай. Не откачаешь, близко будем. «Скажи мне, Шура, почему же мы раньше до этого не додумались?» «Да чего? Помпу на верстак!» «Не все ж сразу! Ты качай!» «А все-таки, Шура, уймись-то, салага, там люди погибают, а ты разговоры разговариваешь. Качай!» Салага, однако ж, не унимался. «Бедные мои бичи», — сказал он, — «вот сейчас вы мне нравитесь». «Ну?» — спросил Васька, — «чем же?» «Вы мне сильно нравитесь, бичи». Шурк спросил: "Ты часом не рехнулся? А то скажи, сменят тебе?" "Не исключено. Все мы немножко рехнулись. Но я запомню эту минуту бичи. Тут есть момент истины." "Чего?" Шурк даже качать бросил. Славное лицо было у Салаги, но и правда, как у малость свихнутого. Как вам объяснить, что такое момент истины? Ну это когда матадор хорошо убивает быка, красиво по всем правилам. И чего тут хорошего? спросил Васька. Животное убить. Олег призадумался. Да, это не совсем то. Но я стоюй при своём мнении. Ничего, Салага. Шурка опять стал качать. Мы тебя всё равно любим, но ты качай всё-таки. Между прочим, спросил Олег, до каких пор я буду Салага? Мы опять бросили качать. Действительно, сказал Шурка. А морячим его Понимаешь, мы в тебя сейчас на штертики окунули, да ты и так мокрый. Считай, на берег ступишь, бич будешь промысловый по всей форме. Я это сделаю символически. Ну, вместо тебя окуну ведро. О, сказал Шурка. Это самое лучшее. Качай, не салага, качай. Мы качали, как на чисто свихнутые. Потом начали выдыхаться. Васька меня сменил на растаке, а я стал в воду. Во всякой работе должен же быть где-то отдых. Так он у нас был в воде. Васька поплевал на руки и сказал. «Семьдесят качков сделаю и помру». Он и правда стал считать, да сбился. Потом Шурка встал в воду, а я полез на верстак. Целый век мы качали, все паром окутанные, и двигатель на муши забивал стуком, и дыхание заходилось в груди, такой воздух был в шахте. Странное появилось чувство, будто кто-то другой, не я, качал этой дурацкой помпой вверх-вниз, вверх-вниз. Только б не упасть с верстака, когда он ходуном ходит под ногами. Все это с кем-то другим происходило, а я со стороны наблюдал. Когда же у этого все внутри оборвется? Очень близко было к этому. — Алексеич! — позвал дед сверху. — Пойди ко мне! Атра по трапу нам смена спускалась. Дрифтер с Бондерем и Митрохин. Дед меня вытащил за руку и наклонился над шахтой. Шепилов, ты там что ли мерцаешь? Мотыль Юрочка выплыл из пара как из облака. Давай-ка подкине боротиков. Сергей Андреевич, опять переколим движок. Ничего не поделаешь, сказал дед. Теперь уж давай на износ. Дед пошёл наверх на крыло рубки, я за ним. — Зачем звал, дед? — К шотландцу подходим. — Стыкнуться надо. — Это как? — Вот вместе и подумаем. Всю дорогу, когда поднимали парусы, когда тащили помпу и качали, все это время я думал, как же мы с ним стыкнемся. На такой волне подойти смерть. Ну а на что другое мы шли? Вот уж действительно все мы рехнулись. Мы вышли на крыло. Иллюминатор радиорубки светился. Я припал к нему. Маркони сидел за столом, упершись локтями, в ладонях зажал голову с наушниками. Губы у него шевелились, как у припадочного. Кэп расхаживал мимо его двери, заложив руки за спину. Вошел, что-то сказал Маркони. Старенький он стал, наш Кэп сгорбился весь. Снял шапку и вытер лысину платком. — Где ты там? — спросил дед. Он полез выше, на ростры. Там ветер с ног валил, и низги не видно. Дед светил фонарём на полметра не дальше. Что ты ему сказал? спросил я деда. Кому? Кепу. Почему он вдруг повернул? Так ничего особенного, сказал, с тобой в Арктике за столик никто не сядет. Смешно мне стало. Чем можно человека напугать, чтобы он все другие страхи забыл? Ты не смейся за ним, сказал дед. Он ещё за твои подвиги ответит. «Тебя-то легче выручить». «Где он тут его держит?» «Чего?» «Да линемет». Дед стоял над боцманским ящиком, светил туда, шарил среди штертов, гачков, телрепов, чекелей. «Вот он!» Вытащил линемет с самого дна. «Смотри-ка, и пиропатроны в комплект. Ну, боцман!» «Лерное сообщение будем налаживать?» «Попробуем. Только гильзы к чертям просырели мнутся». Крышка была открыта. Была. Ох, найти бы кто. Ладно. Все глупости наделали, а я первый. Ну что, пальнем один для смеха? Дед заложил патрон, выставил линемет в корму и нажал на спуск. Только курок щелкнул. «Осрамимся», — сказал дед. «Осрамимся перед иностранцами». «Может, подсушим?» «Это надолго. Это не подмочить, там по дей пяти минут хватило». больше, он знаешь сколько стоял открытый, как шлюпку вываливали. Я теперь точно знал, кто ящик не закрыл. Димк, кто же ещё? Когда сплеснивал фолинь. Ну чёрт с ней, все глупости наделали. Придётся руками, сказал дед. А добросим? Я нет. Ты добросишь, ты молодой, зоркий. Мы вытащили бухту манильского троса, скользла ли её на две вольными шлагами. К середине я пиратским узлом привязал блок и бросательный конец. Тоже из манила, но тоненький, с грузиком. «Отдохни», — сказал дед. Я сел прямо на палубу, спиной к ящику, а грузик держал в руке. Тут я опять вспомнил про свое плечо. На помпе я еще натрудил его, а как же бросать теперь, ведь оно у меня правое. «Может, сказать деду, тут ничего стыдного?» И вдруг я услышал шотландца. Мы ему погудели, и вот он откликнулся слабеньким гудком. Дед отвел капюшон, приставил к уху ладонь. Значит, и он слышал, не померещилось мне. — Ну, здрасте, — сказал дед. — Вот и мы. Загудело откуда-то сбоку. Едва мы не проскочили. — Парус! — закричал дед. — Парус за рифели! С палубы ответили. — Убрали уже, сами не глухие. Дед кинулся на верхний мостик к переговорной трубе. «Справа по курсу предмет, чье-то судно. Питание на прожектора!» Он сам взялся за прожектор, направил его, и я увидел сквозь брызги, сквозь заряд, зыбкую тень на волне. «Видишь его, Николаич?» — спросил дед. Пароход весь содрогнулся от реверса. Медленно-медленно мы подваливали к шотландцу. Теперь уже ясно было, он к нам стоял кормой. Ох, если бы стоял, а то ведь взлетал выше нас, к небу, а потом проваливался к чертям в преисподнюю. «Поближе не можешь?» — кричал дед. «Ну-ну, Николаич, и за это спасибо!» Там в корме показались люди, в черных роконах с белой опушкой. Я еще отдыхал пока с грузиком в руке, прислоняясь плечом к ящику, а наши уже там высыпали, сгрудились по правому борту. «На Пэгги!» — боцман глаз прорезался. «Концы ваши где?» К концам я что ли должен запасаться с салаги, с Инбадом, рыход у Олуха царя небесного? Дед перегнулся через поручень. Потише, страшной! Здесь конец. Мы будем подавать. Это почему же мы? Потому что они бедствующее судно. А мы небедствующие. Ят -то помолчу. Только почему всегда рус Ивану должно быть хуже? Это много ты хочешь знать, страшной? Кричал дед весело. Слишком даже Гармаш атланта ещё приблизилась. Бросай, Алексеевич. Я пошёл с грузиком к порочням. Дед мне поднёс обе бухты к ногам и я их пощупал сапогом для верности. Дед на меня направил прожектор, чтобы шотландцы меня увидели сбрасательным, другим прожектором повёл к ним на корму. Бросай, не медли. Там их стояло трое, в середине чуть повыше. Кто же из них поймает? «Бросательный был почти весь у меня в руке, скоил он меленькими шлагами, а обе бухты под сапогом. Я их еще раз пощупал. Животом прижался к поручням и кинул. Бросательный с грузиком мелькнул в луче, как змейка, и упал к ним на поручни. Они засуетились там, захлопали рукавицами и помешали друг другу. Или не разглядели как следует конца. Я почувствовал, как он ослаб у меня в руке». Я вытянул его и снова скойлал себе в левую руку, а грузик взял в правую. Зато уж я точно теперь знал, сколько мне нужно длины. Из рубки уже орать начали. «Что там с концом?» «Ты не слушай», — сказал дед, — «и не торопись». «Может быть, просто рука у меня поехала из-за проклятого плеча. Он упал у них под самой кормой. Тут об огром не достанешь». «Торопишься», — сказал дед. Я теперь койлал его, сжав зубы, чтобы не дать себе заспешить. И кинул я хорошо. Размахнулся не спеша, а кинул рывком с подхлёстом, чтобы грузик завертелся в воздухе. Он упал длинному на плечо, я это приотлично видел. А он захлопал себя рукавицами по груди, как будто комаров бил, и пропал из луча. Корма у них взлетела, а мы стали проваливаться. И у меня сердце проваливалось. Когда Как он опять ослаб у меня в руке. Сволочь ты косарука, я ему крикнул долгому. Мне плакать хотелось, что он такой конец упустил. Убить тебя мало. Что у тебя так развзлёло? Дед на меня заорал, истерику закатил, как девушка в положении. Бросай. Сколько ж я буду бросать, раз они не ловят? Будешь бросать, пока не словят. Я его опять вытянул. взял в правую, сколько нужно по весу, и ждал, когда мы сравняемся. Грузиком у полетел в лицо. Этой очень даже прекрасно рассчитал. Он увидел, что грузик летит ему в рожу, и отпрянул, и грузик перелетел через поручень. Как словили, я уже не видел, корма у них снова пошла вверх и пропала. Но конец полетел у меня из руки, аж об ладони. "Есь!" зарал я деду. "Работает кончик!" Обе бухты стали разматываться. Дед кинулся ко мне, с гроба стал одну в охапку и понес к поручням, швырнул вниз. «Держи, страшно, это тебе ходовой!» Потом вторую. «Это тебе коренной!» «Плотик приготовили?» «Плотик, это сейчас, это у нас быстренько!» «Мать вашу, сами вы зимбабы! Нет, чтобы тело сделать!» Я только следил, чтобы леер прошел по всем поручням без задева. «Пошли!» — сказал дед. «Иль ты сам лел?» «Немного». Все равно вниз иди, не стой на ветру. Мы еще жить собираемся. Я сошел за ним на палубу. Кто-то там на палатах возился, скидывал поводцы с плотика, и боцман причитал, чтобы добром не раскидывались, аккуратно бы складывали в капе. Наконец тащили плотик, привязали к ходовому концу штертом, вывалили за борт. И плотик исчез из глаз, ребята лишь потихоньку подвировали к себе коренной конец. Потихоньку это так только говорится. С каждой волной его рвало из рук, и весь он обвис примёрзшими варежками. А я ничего не делал. Вот просто сел на трюм, держался за какую-то скобу и смотрел. И никто не орал на меня, что я сижу, ничего не делаю. Бондаре то не орал. Ну, я своё дело сделал. А теперь посижу на других, посмотрю. Лера у них рвались из рук, возили их по палубе, били животами об фальшборд. — Васька! — орал дрифтер. — Васька! — орал дрифтер. Буров, ты где там сочкоешь? У тебя брюхо это моего потолще. Давай вперёд, амортизируй. Васька, конечно, сзади сочковал, но вылез самоотвержено. Дох бичи. Что ж это моё брюхо-то останется, шибает. Стоит там ничего, амортизируй. Дрифтер с дедом над всеми выселись. Похоже, было они-то и держали концы, остальные только амортизировали. Вдруг Васька закричал: "Стой!" «Стой, бичи! Дергают! Сигнал дают! Плотик назад тащить! Верай теперь ходовой!» «Потащили!» — кто-то спросил. «Пустой идет? Вроде нет, потяжелее стал. Сидит в нем какая-то личность!» Боцман выскочил из этой оравы, сложил ладони у рта. «Мостики! Прожектор на плотик!» В рубке грохнула дверь, кто-то забацал сапогами к верхнему мостику. Луч побежал по вспененной злой воде, по чёрному оврагам и в всекучих брызгах нашарил плотик, как будто схватил его рукой, крохотный плотик, белый с красным, и человека в плотике. Третья. Весь он был чёрный, только мех белел вокруг лица и на манжетах. Уже видно было, что руки у него без варешек, и как он вцепился в петли и жмурится от прожектора. «Полундра, ребята!» — сказал дед. «Человека не разбить! Натяни оба конца!» Плотик уже был под бортом и снова отошел. Выжидали волну. А несчастный шотландец болтался то вверх, то вниз, выпадал из луча и снова его нашаривали. «Дриф!» — позвал дед. «Давай-ка мы с тобой, они концы подержат!» Они вдвоем встали к фальшборту, перегнулись. Остальные назад отошли, уперлись ногами в палубу, спружинивали концы. Дед командовал: "Левый по трави, теперь правый по малу. Держу!" Дрифтер взревел: "Держи, не упусти! Вот и я держу". Они рванули разом, и Шотландец прямо взлетел над планширем. "Скользкие раканы у них", сказал Дрифтер. "Как маслом облитые". Дед перехватил Шотландца под мышки, рванул на себя и повалился с ним на палубу. Бичи кинулись поднимать. "Куда?!" заорал дед. «Концы держать! Сами встанем!» Дед-то поднялся, а шотландец так и остался сидеть под фальшбортом, только ноги поджал, чтобы не отдавили. «Алексеич!» — позвал дед. «Сведи человека в салон, видишь, он маслы не волочит!» Шотландец мне улыбнулся. Как-то виновата, замучена. Лицо у него было как мел. Поднял руку, всю в крови, содранная кожа висела клочьями. Что-то сказал мне, я не понял. Что там по-английски знаю? «Хеллоу!» лез в салон. Он помотал головой: "Нет, не пойдёт никуда". Волна его залила по пояс, он в ней пополоскал руку и показал мне самое лучшее лечение. Ну что с ним сделаешь? Да посидит, сказал дрифтер. Второй ещё как-то благополучно прошёл, а с третьим пришлось таки поуродоваться. Он сам два раза прыгал на борт и срывался, пока его дрифтер не поймал за локоть. Так он его и кинул за локоть лицом в палубу. Мы с Аликом растромошили шотландца, подтащили к фальшборту, усадились с тем первым рядышком. Понемногу он очухался, стал помогать ребятам. Последним тащили ихнего Кэпа. Он маленький был и цепкий, как обезьяна, и смелый. Как подвели плотик, он весь подобрался, переждал волну и прыгнул. Просто снайперский был прыжок, руками и животом на планширь. Он бы, пожалуй, через планширь сам перелез, да Васька Буров ему... Помог, не кстати. Схватил за штаны сзади и перевалил головой книзу. Как-то не учли, что Кэп. Васька потом вспоминал. «Не склеилась у меня на флоте карьера. Голова-то лысая, а до боцмана так и не дослужился». «Но есть достижения. Кэпа за кормовой связь держал. Правда, не нашего, шотландского». Кэп привел себя в божеский вид и подал знак рукою. «Все, мол, никого там не осталось». Дрифтер вытащил нож, обрезать концы. Кэп что-то сказал своим. Они встали, держась друг за друга, глядели на свою герл Пегги. Она уже отплывала от нас. Прожектор иногда ее ловил и снова упускал. Кэп расстегнул капюшон, откинул на спину. Голова у него была лысейшая, как шар. Как у нашего Кэпа. И все они тоже откинули капюшон и постояли, молча крестились. «Герл Пегги, хорошо?» — дрифтер спросил жалостно. Кэп шотландец кивнул и снова перекрестился. Потом пошел в салон. Сам никто его не повел. Он наше СРТ знал, знал, поди где что находится. Остальные шотландцы за ним. Самого первого, который на ногах едва держался, двое вели под руки. Я поглядел, герл Пегги уже пропала из виду. Только гудок еще доносился прерывисто. Это они нарочно оставили, чтобы никто на нее в темноте не навалился. Как будто живая тварь жаловалась на свою погибель. В салоне, конечно, все наши набились, стояли в дверях, жались по переборкам. Шотландцы сидели все в ряд, на одной лавке, с красными лицами, такими же, как у нас, только вот глаза были другие. И чем-то у всех у них одинаковое, хотя кто помоложе был, кто постарше — А Кэп так совсем пожилой, лет за полста, наверное. Я даже сказать вам не берусь, что у них было в глазах. Как у молочных телят, когда у них еще пленка голубая не сошла. Как будто они чего-то не знали и не хотели даже знать. Прожитой жизни не чувствовалось. Как говорил наш старпом из Волоколамска, правда, про норвежцев, лица их не облагорожены страданием. Кондей с юношей обносили их мисками с борщом. Они улыбались, кивали, но есть не спешили, показывали на своего раненого. Кто-то уж и за третьим штурманом сбегал, и он из рубки приволок свою наволочку. «Волосанты!» — сказал Васька Буров. «На кой ты всю наволочку тащил? Чем ты его лечить собираешься? Зеленкой?» «Ты-ка принес бы в пузырьке. С этикеточкой оно и красиво!» Раненый шотландец взял пузырек, разглядел этикетку и кивнул. Третий ему стал прижигать руку ваткой, а они все внимательно смотрели. Тот морщился, вскрикивал, но как будто даже понорошку. Оу, а, ой. И улыбался. Третий ему кое-как намотал бинтов, и он, конечно, всем показал, какая прекрасная бинтовка, какая толстая. Thank you very much. Тогда они стали есть. Совсем как и мышь термовали миски у груди. Только раненый не мог его товарищ кормил из своей миски. А тот дурачился, набрасывался всей пастью на ложку и нам подмигивал, и языком цокал. О, вкуснотища какая, только мало ему достается, жадничает, мол, кореш себе ложку полнее набирает. Димка что-то сказал ихнему Кэпу. Тот слушал его, наклонив голову, потом ответил, длинно-длинно. Димка уже с середины стал отмахиваться. Не понял. Такой английский я первый раз слышу. Шурка сообразил. Маркони надо позвать. Он с ихним Маркони как-нибудь договорится. Побежали за Маркони. А мы пока глядели на них и улыбились. Что ещё прикажете делать? Маркони пришёл, уже заранее красный. А как его вытолкнули к шотландцам, он сразу вспотел как мышь. Кто у них радист? Спросил. Хуй из Маркони. Радисту у них этот маленький оказался раненый. А-а. — сказал Маркони. — Так это ты мне, подлец, радиограммку отбил. Иван, селедки нет, собирай комсомольское собрание. Тот закивал радостно, попробовал даже отбить рукой на столе. И тут они оба затороторили. На таком английском, что Димк только плечми пожимал. У того какой-то там шотландский акцент, а у нашего вообще никакого акцента. Он прям так и молол, как пишется. Оур, Тимми, Сави. Кэп-шотландец что-то спросил у своего Маркони, тот перевел нашему. «Че он там?» — спросил Шурка. «Спрашивают, что у нас тут происходит. Он так понял, что мы сами терпим бедствия». «Глупости», — сказал Шурка. «Ты ему ответь, мы этого терпеть не можем». «А сос тогда кто давал?» «Другой там какой-то сосил, не из нашего даже отряда, а мы это тренируемся в спасательных работах». «Они что, дураки?» — спросил Маркони. «Они же воду видели в шахте». «Ну, правильно», — сказал Шурка. Налили через Кингстон. Теперь откачиваем. А как ещё тренироваться? Все знать обязательно, спросил Васька. И так они страхуно терпелись. Шотландцев слушали, даже есть перестали. Маркони им перевёл, как мы просили. Они переглянулись между собой и Кэп что-то спросил, улыбаясь. Долго что-то говорил, а Маркони их не втолковал нашему. Спрашивает, почему не взяли на буксир, если всё у нас так хорошо, так вроде. — Ну да, могли бы, — говорит, — потренироваться в буксирной практике в штормовых условиях. — Я вам говорю, врать не стоит, все понимаю, черти. — Скажи ему, — попросил Шурка, — у нас по программе воду откачивать и лейерное сообщение. А буксировка — это следующее занятие. Маркони им сказал. Кэп их не послушал, покивал, потом встал, потянулся через стол и пожал ему руку. — Как сказать? — Ви моряки. — Моряки. Маркони совсем от смущения взмок. «Да ну их к бесу! И в рубку мне пора!» Другие тоже вскочили, потянулись к нам. Мне этот, пожалуй, длинный, которому я конец бросал. Он, оказывается, совсем юный был парнишка, с пушком на губе, наверное, и не брился еще ни разу. Все-таки запомнил он меня, разглядел под прожектором. Изображал теперь наглядно, как оно все было. Старпом явился с приглашением от нашего кэпа шотландскому, расположиться в его каюте. Сам он, к сожалению, прийти не может, занят на мостике. Шотландец поблагодарил и отказался. Я, говорит, очень уважаю вашего капитана и благодарю за оказанное нам спасение, но я знаю, какая у него тесная каюта. Кроме того, мне очень интересно пообщаться с экипажем. Вот как. И всех как толком ударило, когда включилась трансляция. Мы как-то съёжились и притихли, шотландцы тоже. Ну, для них-то уже никакой тайны не было. Жора Штурман пробасил в динамике: "Маркони в рубку! Маркони в рубку!" У Маркони заизвинялся перед шотландцами, приложил руку к сердцу: "I am sorry, jab." Извините, работа, английский. Шотландцы опять вскакивали, пожимали ему руку, улыбались, всё понятно, jab. Я вышел за ним, спросил. С базой говорить? Определяться, наверное. По радиомаякам. Что-то, Сеня, какая база нам теперь поможет? Мы уж, наверное, в миле от Фарер. Куда ж теперь? Он пошел вверх по трапу. Ох, Сеня, спроси, чего полегче. Осталось нам только на скалу выброситься. И побежал. Через наружную дверь ввалились боцман с Аликом, тащили на грудники. Как я понял, они их из шлюпки приволокли, для шотландцев. Опять включилась трансляция, и Жора Штурман сказал, «Команде приготовиться! По местам стоять!» К чему приготовиться? И где теперь наши места? Никто ничего не спросил, но все пошли из салона. Все, кроме шотландцев и кондея. Четвертое. «И раз навсегда я скажу тебе, юноша, и ты можешь мне поверить, Что лучше плавать с хорошим угрюмым капитаном, чем с капитаном шутливым и плохим. Герман Мелвилл. Моби Дик. Перевод с английского Инны Бернштейн. Рассвет ещё не брезжил, хотя до него, наверное, рукой уже было подать, и оба прожектора зажглись, осветили вперёд. Вокруг была чернота, из неё сыпался снег, а брызги сверкали в луче. Над палубой раскатилось из динамиков «Всем покинуть носовые кубрики! Боцману проверить!» Но мы-то все были здесь, друг перед другом. В кубриках никого не осталось, только шмотки наши. И все как раз и кинулись за ними. Каждому что-нибудь хотелось же взять. Мне-то ничего не хотелось, раз куртка погибла. Чемоданчик, что в нем толку? Пара сорочек да носки. Я решил не морочиться. Взял только нагрудник, надел сразу и завязал тесенки. Шурка взял карты, затиснул под рокон. Васька Буров потащил из-под койки ящик с мандаринами, да Шурка ему отсоветовал. «Разобьются на палубе, а тут, может, и уцелеть, если не приложимся». Мы выскочили, стали на трюме, каждый держался за что мог. И друг за друга. Из рубки кричали. «Кто в носовых остался?» «Никого!» — Шурка ответил. «Вышли все!» И в ту же буквальную секунду Серега на нас налетел, бежал с руля. «Я еще не вышел!» И убежал в кап. Минута прошла другая, а его все не было. Мы с Шуркой кинулись за ним. И что же он там делал в кубрике? А он, Прохиндей, коллекцию свою отдирал с переборки. Валечек, Надечек, Зиночек и Зоечек. Да не отдирал, а откнопывал аккуратненько и прикладывал к пачке. Только еще половину успел собрать. «Серега, ты озверел!» Шурка на него напялил нагрудник, мы его схватили за рукава, и он всю пачку выронил на трапе. «Про что мы еще забыли? Про кого?» «У рулевого нагрудник есть?» — спросил Шурка у Сереги. «Тебя кто сменял?» «Кэп». «Сам Кэп?» Мы поглядели на стекла Рубки. В слабеньком свете из компаса Кэпово лицо над штурвалом. Черная яма вместо глаз, подбородок светится. Рядом с ним Жора стоял и третий. «Одет?» — я спросил. «В машине у реверса?» «У него есть?» «Дурак ты!» — сказал Васька Буров. «Помогут нам всем нагрудники!» Я опять кинулся в кубрик. И пока они добежали, схватил один лишний, с Ваньки ободовой койки, и выскочил. Дед стоял у реверса, по колено в масляной черной воде, держал руку на рычаге. А глазами прилип к телеграфу. На верстаке качали помпы полуголой Юрочкой и какой-то шотландец в черном роконе. Снизу их окутывало паром. — Дед! — я крикнул в шахту. — Нагрудник возьми! Не услышал он меня, наверное. Машина стучала с большими перебоями, и он верно к ней больше прислушивался. "Дед!" Он ответил, не оборачиваясь. "Ступай на палубу, Алексеевич". Наплавался я с нагрудником. Мне хотелось, чтобы он хоть посмотрел на меня в последний раз, а дед всё смотрел на шкалу телеграфа и держал руку на реверсе. Я снова его позвал, и он не обернулся. Кому же мне было отдать этот нагрудник? Может, Юрочка возьмёт? Я ему показал, не кинуть ли. Кюрочка мне подмигнул и спросил. Посвистим, Сеня? Видали идиотов. Посвистим, говорю. А за что, за бабу или за политику? В прошлый раз за бабу. Теперь уж давай за политику. Как мы решим с Кубой? Мнение мое непреклонно. Куба Си, Янки Ноу. Вдруг этот шотландец обернулся ко мне и заржал, засверкал зубами. А ну их! И тут я увидел, в полутемном коридоре кто-то толкается в наружную дверь, звякает за драйкой. «Куда я ему заорал? Куда отдраиваешь?» «С этого ж борта кренит! Мало мы в шахту нахлебали!» Он мычал что-то и толкался в дверь. Я подумал, не обезумел ли кто? «Смоет же тебя к такой матери!» Я подошел, рванул его за плечо. Граков это был. В расстегнутом кителе волосы спутаны. Он мне дышал тяжело в лицо, и я вдруг почуял, он же пьяный в усмерть. Я прямо обалдел, неужели ж напился? В такую минуту напился, когда мы все валялись с ног и опять вставали спасать наши жизни и его драгоценную тоже. "Вступайте в каюту", я ему сказал. "Надо будет, придут за вами, меня оставят". "Плохой матрос". Глаза у него были мутные, лицо набрякло багрово. Да уж куда хуже. Гевним, скажи честно, я ему протянул нагрудник. А вось выплывём. Кто это приказал? Что? Нагрудник мне? Капитан, врежь матрос. Сказал бы я вам. Я на него надел нагрудник и завязал тесёмки, зря всё это, матрос. Я подумал, действительно зря. Ты-то ведь каким-то дуриком а выплывешь, а водя деда никто не спасёт. Ради что, Юрочка? Да пока он на своей бицепсе хоть фуфайку напялит, всю шахту зальёт. Я бы остался здесь, но моё место палуба. Может быть, там я понадоблюсь. Но я всё-таки постараюсь, я добегу, вытащу деда. Я довёл Гракова до каюты, втолкнул в дверь. Матрос. Так ты забежишь за мной? Ты обещал. Я побежал на палубу, встал на трёме, рядом с Серёгой и Шуркой. Палубу трясло от машины. И зубы у меня стучали. Нагрудник трясся и бил по животу. Снег и брызгих лестали в лицо, но глаза я не мог закрыть. Не смел, потому что увидел камни. Мы всех увидели. Прожеktоры их нащупывали во тьме. Волна приливала к ним, взлетала пенистыми фонтанами, и было видно, как шатаются эти камни чёрные, скользкие. Вдруг они ушли из виду, ушли вниз. Палубак высоко задрался и пошёл прямо на них, на скалу. Машина взревела, как будто пошла в разнос, и винт провернулся в воздухе, а потом ударился об воду. Дед, наверное, дал реверс, потому что когда мы снова увидели камни, они уже были подальше. Я оглянулся, стекло в рубке опустили, кэп стоял у штурвала без шапки в раздраенной телогрейке. Шпаги завертелись, он прислонился к штурвалу грудью и не мог его удержать. Жоры и третьи кинулись на помощь. Нос опять подался на камни. Я стоял как раз за мачтой и видел, как она приводилась к середине между камнями и разглядел чёрную щель фьорда прямо против нас. Волна на неё накатывала косо и закручивалась по стене. От этого она стала заносить и развернула, и мачта прошла мимо щели. Двигатель снова зачистил, сотряс всю палубу, и мы отошли. Прожектора заметались то в небо, то опирались в камни. Грунт под кобнями был взрыт водоворотами, из ворон ок летел гравий, барабанил нам в скулу. Мы опять развернулись, медленно-медленно и снова стояли против чёрной щели, ни назад, ни вперёд. И вдруг нас рвануло, приподняло всё выше-выше и понесло на гребне. Камни промелькнули с обеих сторон, а потом волна их накрыла с рёвом. Я только успел подумать, пронесло и увидел скалу чёрную, пропадающую в небе. По ней ручьями текло, и она была совсем рядом. Да просто тут же на палубе. Те, кто стоял у фальшборта, отпрянули к середине. А нос опять стало заносить, и скала пошла прямо на мать, что на нас, на наши головы. Я зажмурился и встал на колени. И как-то я чувствовал, все тоже присели и скорчились. И у меня губы сами зашевелились. Что я такое шептал? Молился я, что ли? Если ты только есть, спаси нас, спаси, не ударь. Мы же не взберёмся на эти скалы, на них ещё никто не взобрался. Спаси, я в тебя навсегда поверю. Я буду жить, как ты скажешь, как ты научишь меня жить. Спаси деда, Шурку спаси, спаси Маркони и Серёгу. Бондаре тоже спаси, хоть он мне и враг. Спаси шотландцев. Им-то за что второй раз умирать сегодня? Но ты и так всё сделаешь. Ты есть. Я в это верю, я всегда буду верить, но не ударь Над головой у меня затрещало, сверху упало что-то, скользнуло по руке, какая-то проволока. Ох, это же антенна, Маркониева антенна. И что-то тяжкое, железное упало на трюмный брезент рядом с нами, как будто верхушка мачты. Но еще же не конец, не смерть. И я открыл глаза. Грохотало уже позади, и двигатель урчал и покашливал в узкости. Прожектора шарили между нависшими стенами и отыскивали поворот. Море храпело за кормой, а мы прошли поворот и теперь только хлюпало под скалами. Это от нас расходились волны, от носа и от винта, а шторм для нас кончился. Я встал на ноги. Колени у меня дрожали, нагрудник тянул к низу пудовой тяжестью. Я развязал тесемки и скинул его. Шурк тоже его скинул, и Серега, и все. Потом открылась бухта, стоячая вода без морщинки. В маленьком посёлке светились два-три окошка, и тишина была такая, что в ушах звенело. Мы вышли на середину, и двигатель смолк. Прожектора сразу начали тоскнеть, и стало видно, что рассвет уже недалеко. Уже посерели сопки, домишки в посёлке, су дёнышки у короткого причала. На трёме валялся обломок мачты, и проволока вилась кольцами. Кто-то ее зачем-то сматывал. Потом боцман ушел к брашпилю. Пошел молча, с собой никого не звал. Слышен был всплеск, и как зазвякала цепь. В рубке опустили все стекла, кто-то высунулся, смотрел на поселок, а пароход покачивался еще, по инерции. Сутки простоим, успокоится. Вот тут я и сплоховал. Никогда этого со мной не случалось. С первого дня, как я пришел на море. Едва я успел дойти и свеситься через планширь. Дед подошел ко мне, весь дымящийся, в пару, подержал за плечо. Потом дал платок вытереть рот и кинул его в воду. — Ничего, — сказал дед. — Все, Алексеич, нормально. Моряк, на стоячей воде отравишь. До чего же мне было плохо. И стыдно же до чего. Хотя никто как будто на меня не смотрел. Стукнула дверь. Шотландцы выходили на палубу в чёрных своих роконах комбинезонах. Подвое, потрое, обнявшись как братья. Люди как люди. И я ушёл с палубы.